Когда после страшной боли и ощущения чего-то огромного, больше самой головы, вытягиваемого из челюсти, больной вдруг, не веря ещё своему счастью, чувствует, что не существует более того, что так долго отравляло его жизнь, приковывало к себе всё внимание, и что он опять может жить, думать,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 Иль ранен. Я невиновный человек, жертва, убит или ранен. Ещё бессмысленнее, но мало этого. Вызов на дуэль с моей стороны будет поступок нечестный. Разве я не знаю вперёд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 Обдумывая дальнейшие подробности, Алексей Александрович не видел даже почему его отношение к жене не могли оставаться такие же почти как и прежде.